67. -е. Привычка к контрастам Обыкновенное неточное наблюдение Видит везде в природе контрасты, как, например, тепла и холода. Тогда как никаких контрастов нет, а существует только различие степеней. Это дурная привычка заставило нас по таким же контрастам распределить и внутреннюю сторону природы, духовно-нравственный мир. Страшно много скорби, жестокости, отчуждения, холодности проникло в сферу человеческих чувств в силу того, что люди видели контрасты там, где существуют только постепенные переходы. 68. Можно ли прощать? Как можно вообще прощать, когда люди не ведают, что творят? Тут нечего прощать. Но разве человек знает, когда-нибудь вполне ясно, что он делает. И если это по меньшей мере остается вопросом, то очевидно, что людям нечего прощать вообще, и оказывать милость есть вещь невозможная для разумного человека. Наконец, если бы злодеи и в самом деле знали, что они делают, то мы тогда только имели бы право прощать им, если бы нам была дана власть обвинять и судить. А такой власти мы не имеем. 69. Стыд, вошедший в привычку. Почему мы испытываем стыд, когда нам делают что-нибудь хорошее, чего мы, как говорят, не заслужили. Нам кажется при этом, будто мы ворвались в такую область, куда нам не следовало проникать, и откуда нас нужно вывести, что мы проникли в святилище или даже в святая святых, переступить порог, чего наша нога не имеет права. Но по ошибке других мы все-таки попали туда, и вот нас охватывает то страх, то почтительное уважение, то смущение, и мы не знаем, бежать ли нам или наслаждаться блаженными минутами и их благодатными дарами. Стыд чувствуется всегда, если оскверняется или может оскверниться что-то таинственное. Стыд же вызывается всяким благодеянием. Принимая таким образом во внимание, что мы, собственно говоря, никогда ничего не заслуживаем, Можно с точки зрения мистического взгляда на вещи сказать, что стыд является обычным чувством, так как высшее существо никогда не перестает оказывать людям своей милости и благоволения. Но оставив в стороне это мистическое толкование, обычное чувство стыда, все-таки возможно даже для людей, совершенно не признающих Бога, твердо убежденных в безответственности всех поступков и незаслуженности различных благ. Если к ним относиться, как будто бы они заслуживают то или другое, то им покажется, что они попали в мир каких-то высших существ, которые вообще что-то заслуживают, которые свободны и могут нести ответственность за свои желания и поступки. Если кто-нибудь говорит им «Вы это заслужили», то им слышится в этом обращении «Ты не человек, а высшее существо». 70. -е. Самый неопытный воспитатель. У одного человека все его добродетели возросли на почве его духа противоречия. У другого на его неспособности говорить нет. То есть на особенности его духа совсем соглашаться. Третий — взрастил свою нравственность на почве одинокой гордости. Четвертый — на своем стремлении к общительности. Представим себе теперь, что случайные обстоятельства и неопытные воспитатели были причиной того, что у этих четырех человек... Семена добродетели были посеяны не на природной их почве, способной дать самую богатую и обильную жатву. В таком случае нравственность не привелась к ним, и они сделались слабыми, безрадостными людьми. Кто же оказался бы в таком случае самым неопытным воспитателем и самым злым роком этих четырех людей. Нравственный фанатик, думающий, что добро может проистекать только из добра и возрастает лишь на почве добродетели. 71. Предусмотрительный способ выражения А. Если бы все это знали, то большинству это было бы вредно. Ты сам называешь эти мысли опасными для злонамеренных людей и все-таки решаешься открыто высказывать их. Б. Я пишу так, что ни Чернь, ни Популус, ни люди всевозможных партий не могут читать меня. Следовательно, эти мысли никогда не будут открытыми для всех. А. Как же ты пишешь тогда? Б. Так что в словах моих, Нет ни пользы, ни приятности для людей всех этих трех разрядов. 72. Посланники богов. Сократ также считал себя посланником богов. Но я не знаю какой поток этической иронии и остроумия нужен был ему для того, чтобы смягчить этот роковой и дерзкий взгляд. Он проповедует без всякой мысли об этом посланничестве. Его картины, его образы, например, об оводе и лошади, слишком реалистичны и не согласуются с притязанием на эту миссию. Его задача, как он представлял ее себе, заключалась в том, чтобы всевозможными способами испытывать, насколько его верховное божество вещает истину, а это, бесспорно, указывает на смелое и свободное отношение Сократа к его богам. Такое испытание богов представляет один из тончайших компромиссов, когда-либо придуманных между мистикой и свободомыслием. «Теперь мы более не нуждаемся». В таком компромиссе 73, 74, 75. Святая ложь. Ложь, с которой на устах умерла Ария. Пэте нон долет. Пэт не больно затемняет все правды когда-либо произнесенные умирающими это единственная святая ложь ставшая знаменитой пэт не больно плиний младший приводит эти бессмертные почти божественные слова арии жены кикины пета Одного из участников заговора против Клавдия. После раскрытия заговора, возглавлявший его Скрибаниан, был казнен, и та же участь угрожала Пету. Тогда Ария подала пример мужу со словами Пет не больно, пронзив свою грудь клинком.